а отцовская преданность бутылке сильно превосходила ту привязанность, какой он способен был проявить к трем своим отпрыскам. В сущности, если бы Николь хоть раз дала себе труд проанализировать различия в их воспитании, она смогла бы понять, что все ее кошмарные решения... Тут Джулиан решительно отмахнулся от собственных мыслей. Нельзя сейчас двигаться в этом направлении. Он не может позволить себе думать об этом. Он не должен отклоняться от решения первостепенной задачи. «Послушай, приятель». Джулиан схватил с комода бумажник и сунул его в карман. «Ты достаточно хорош для любой девушки». Она просто жутко перепугалась. Свернула на плохую дорожку. Только и всего. «Помни об этом. И помни, что всем известно, какие прекрасные отношения сложились между вами». Он верил, что его мысли соответствуют реальному положению дел. Жизни Николь Мэйден и Джулиана Бриттона уже много лет были тесно связаны. Все, кто давно их знал, понимали, что они созданы друг для друга, и только Николь, похоже, не согласилась с этим. Два дня назад, после того, как она призналась, что решила окончательно поселиться в Лондоне и будет наезжать сюда к родителям лишь с кратковременными визитами, Джулиан смущенно сказал ей, «Я знаю, что мы не помолвлены, но мы всегда отлично понимали друг друга, и я не стал бы спать с тобой, если бы у меня не было серьезных намерений. Ну же, Ник, черт побери!» Ты ведь меня понимаешь!» Это было не совсем то предложение руки и сердца, какое он хотел ей сделать, да и Николь не приняла всерьез его слова. Она сказала напрямик, к ты мне ужасно нравишься. Ты потрясающий парень и настоящий друг. Таких замечательных отношений у меня не было ни с одним мужчиной. Значит, ты понимаешь? Но я не люблю тебя!» Продолжила она. «Секс неравнозначен любви. Так бывает только в кино или романах». Ее слова поначалу совершенно ошломили его, лишив дара речи. В голове возникла странная пустота, словно кто-то стер с классной доски все правила, прежде чем он успел записать их в тетрадь. Поскольку он молчал, Николь снова заговорила. Она заверила его, что если он захочет, то они сохранят прежние дружеские отношения. Естественно, иногда она будет наезжать к родителям в скалистый край, и тогда у нее всегда найдется время для общения с Джулианом, причем, — подчеркнула она, — ей это будет очень приятно. Скалистый край — холмистый район на северо-западе графства Дербишир, первый национальный парк Британии. Если он захочет, они даже могут по-прежнему заниматься сексом, исключительно ради удовольствия. Но жениться? Для этого у них слишком разные характеры. «Я знаю, как отчаянно тебе хочется восстановить Броттон Мэннер», — сказала Николь. «Это твоя мечта, и ты обязательно осуществишь ее. Но я мечтаю совсем о другой жизни, не собираюсь обманывать ни тебя, ни себя». Такое притворство принесло бы один вред. Наконец Джулиан вновь обрел способность соображать и с горечью заметил во всем виноваты чертовы деньги. У меня их слишком мало, по крайней мере, недостаточно для поддержания твоего шикарного стиля жизни. Джулиан, ты не прав. Не совсем прав. Она отвернулась от него и глубоко вздохнула. Позволь мне объяснить. Ему показалось, что ее объяснение длилось целый час, хотя, скорее всего, она говорила не больше десяти минут. Когда между ними все было сказано, Николь вышла из ровера и растворилась в темноте, скрывавшей островерхи очертания Мейденхолла. Джулиан в полном ошеломлении поехал домой, охваченный горем и растерянностью. В голове у него царил настоящий хаос. «Нет», — думал он, — «это невозможно. Она не то хотела сказать. Нет-нет, все не так». Наутро после первой бессонной ночи, обуреваемой страданиями, он понял, что необходимо действовать быстро и решительно. Ответив на его звонок, Николь охотно согласилась встретиться с ним, ведь она же сама сказала, что всегда будет рада повидать его. Перед выходом из комнаты Джулиан бросил последний взгляд в зеркало и постарался укрепить свою решимость с заключительным утверждением. «Главное, что нам всегда было хорошо вдвоем. Держи это в памяти». Он тихо прошел. По тускло освещенному коридору верхнего этажа родового особняка, заглянув по пути в небольшую комнату, которую его отец использовал в качестве кабинета,